Чем ночь белее, тем чернее злоба, и перья торжествующе скрипят. Мертвец весь день трудится над докладом. Присутствие кончается, и вот нашоптывает он веля задом сенатору скобрёзный анекдот. Уж вечер, мелкий дождь зашлёпал грязью прохожих и дома и прочий вздор, а мертвица к другому безобразию скрижающий несёт таксомотор в зал многолюдный и многоколонный спешит мертвец на нём изящный фрак его горят улыбкой благосклонный хозяйка дура и супруг дурак он изнемок от дня чиновной скуки но ласкостью и музыкой заглушён он крепко жмёт приятельские руки живым живым казаться должен он